Только в Америке. Только в Америке девушка, начавшая свой жизненный путь без гроша в кармане, могла стать мультимиллионером, у которого одна забота решить, куда выгоднее вложить деньги. Видя, как разрастается Бирмингем, Эвелин смекнула, что всякая недвижимость в его близлежащих окрестностях всегда будет хорошей и надёжной инвестицией. Многие годы она скупала пустоши, на которых потом вырастали торговые и офисные центры. 3 недели назад ей позвонил её риелтор Тэд Кемпл и предложил взглянуть на загородный участок площадью в 30 акров. Он знал, что Эвелин любит открытые пространства с хорошим обзором. На другое утро она смотрела на железнодорожные пути, как будто уходящие за горизонт. Места её покорило. Она не только полюбила его, но проехав вдоль путей, поняла, что бывало здесь раньше. И тотчас велела Тэ до заключить сделку. Мини Тредгут всегда с большой любовью говорила о полустанке. Она была бы довольна, что Эвелин его покупает. Цена была сходная, учитывая, что речь о целом городке с кладбищем и несколькими уцелевшими зданиями. Господи, да за такую цену его нельзя ни не купить.